Урок 14. Практические упражнения для развития концентрации. Выберите определенную мысль и проверьте, как долго ваш разум может оставаться сосредоточенным на ней. Для начала хорошо взять с собой часы и отслеживать время. Если вы решите думать о здоровье, вы получите большую пользу для своего организма помимо развития концентрации. Думайте о здоровье как о величайшем благословении в мире. Не позволяйте мыслям блуждать. Если какая-то мысль начинает вам мешать, заставьте ее уйти. Выработайте привычку ежедневно концентрироваться на этой мысли, скажем, 10 минут. Тренируйтесь до тех пор, пока не сможете удерживать эту мысль в разуме, исключая все остальное. Вы получите величайшую пользу от сосредоточения на здоровье. Независимо от вашего нынешнего состояния, созерцайте себя таким, каким хотите быть, но не замечайте ничего другого. Поначалу забыть ваши недуги будет непросто, если они у вас есть. Однако, спустя короткое время, вы научитесь устранять эти негативные мысли и видеть себя таким, каким вы хотите быть. Концентрируясь, вы создаете в разуме более совершенный образ здоровья, осознавая его, Вы становитесь здоровым, сильным и целостным человеком. Я хочу донести до вас тот факт, что привычка создавать ментальные образы обладает величайшей ценностью. Во все века успешные люди использовали ее, но лишь немногие в полной мере осознают ее важность. Известно ли вам, что вы постоянно действуете в согласии с образами, которые формируете, позволяя себе создавать негативные образы Вы неосознанно вырабатываете негативный настрой. Вы начинаете думать о бедности, слабости, болезни, страхе и так далее И объективная жизнь проявит себя именно таким образом. Мы переживаем все то, о чем думаем. В состоянии глубокой концентрации вы соединяетесь с великим творческим духом Вселенной. Творческая энергия течет через вас, давая жизнь и конкретную форму вашим творениям. В состоянии глубокой концентрации ваш разум настраивается на бесконечность, и космический разум улавливает это послание. Вы наполняетесь космической энергией и божественной силой. Это наиболее желательное состояние. Именно так мы осознаем все преимущества концентрации на высшем сознании. Высшее сознание улавливает космические вибрации. Его часто называют беспроводной передающей станцией, Записанное сообщение приходит от универсального разума. Лишь немногие люди достигают подобной стадии концентрации. Далеко не все знают, что она даже возможна. По их мнению, концентрация означает сосредоточенность на одной конкретной теме. Но более глубокая концентрация приводит нас в гармонию с бесконечным. Такая концентрация создает здоровье и поддерживает его. Вступив однажды в контакт с вашим высшим сознанием, вы больше не ограничены человеческими мыслями. К вам приходит то, что выше человеческих мыслей. Это нечто часто называют космическим сознанием. Пережив его один раз, и никогда уже не будете забывать его. Естественно, для его достижения требуется долгое обучение. Однако, как только вы его достигли, вам уже легче достичь его в следующий раз. Постепенно вы начинаете обладать силой, о которой не знали раньше. Находясь в состоянии глубокой концентрации, вы будете управлять проявлением бесконечной силы. Концентрация на практике. Когда лучи Солнца сфокусированы на предмете при помощи линзы, они дают намного больше тепла, чем рассеянные лучи от того же источника. То же самое справедливо в отношении внимания. Если ваше внимание рассеяно, вы получите только ординарные результаты. Но сосредоточьте его на чем-то одном, и вы получите превосходные результаты. Когда вы фокусируете внимание на цели каждого вашего действия, осознанно или неосознанно, вы исключаете из сознания все ненужное. В результате вы генерируете силу, которая принесет вам то, чего вы хотите. Фокусируя мысль, вы увеличиваете ее силу. Упражнения, которые даны ниже, могут казаться утомительными и монотонными, но они полезны. Если вы будете настойчивы, вы убедитесь, что они обладают ценностью и увеличивают вашу способность к концентрации. Прежде чем перейти к упражнениям, я отвечу на вопрос, который задал не один человек. Этот мужчина утверждает, что, проработав целый день, он чувствует себя слишком усталым для каких-либо упражнений. Но это не так. Предположим, этот человек приходит домой, уставший, ужинает и садится отдыхать. Если он был занят умственным трудом, мысль, которая занимала его разум, возвращается к нему, мешая ему получить отдых, в котором он нуждается. Признанный факт состоит в том, что определенные мысли приводят к действие определенной мозговые клетки. Другие клетки в это время не заняты и отдыхают. Сейчас, если вы будете делать что-то, отличающееся от ваших занятий в течение дня, вы будете использовать другие клетки мозга и дадите отдых клеткам, которые работали. Когда вам выдается свободный вечер, дайте своему мышлению другое направление, чтобы не пользоваться клетками мозга, которые вы довели до усталости в течение дня. Сосредоточив внимание на новой мысли, вы освободите старые клетки от возбуждения вибраций, и они получат нужную помощь. Другие клетки, которые оставались без работы весь день, хотят работать. Вы на опыте убедитесь в том, что можете проводить вечера с пользой, одновременно получая нужный отдых. Научившись контролировать мысли, вы сможете менять их так же легко, как меняете одежду. Помните, что основное условие концентрации – умение устранять внешние мысли, которые являются чужими. Чтобы контролировать ваши намерения, прежде всего научитесь контролировать тело. Это исполняется через контроль над разумом при помощи воли. Ваша воля достаточно сильна, чтобы делать все, чего вы хотите, но от вас требуется осознание этого факта. Разум можно в значительной степени укрепить, если подчинить его непосредственному влиянию воли. Когда разум укреплен при помощи импульса воли, Он становится более сильным передатчиком мысли. В нем есть больше энергии. Когда лучше всего концентрироваться? Лучше всего концентрироваться после того, как вы прочли что-либо вдохновляющее, ментально и духовно перемеслись в желаемую сферу. Именно в это время вы готовы для глубокой медитации. Убедитесь в том, что окна в вашей комнате открыты и в недостаточно свежего воздуха. Ложитесь на постель без подушки. Убедитесь в том, что каждый мускул вашего тела расслаблен. Дышите медленно, наполняя свои легкие свежим воздухом. Делайте это без напряжения, 5 минут позволяя божественному дыханию честь через вас. Оно будет очищать и омолаживать клетки вашего мозга и тела. После этого вы сможете продолжить. Думайте о том, насколько вы спокойны и расслаблены. Радуйтесь своему состоянию. Думайте, что вы готовы принять знания, которые намного больше всего, что вы когда-либо принимали раньше. Расслабьтесь и позвольте Духу работать в вас и через вас, исполняя ваши желания. Не позволяйте, чтобы в вас проникали сомнения и страхи. Чувствуйте, что ваше желание проявится в вашей жизни, что оно уже реально, и желание появится в ментальном мире. Концентрируйтесь, всегда верьте в исполнение вашего желания. Двигайтесь вперед с этим чувством, не позволяя, чтобы вам что-то мешало. Вскоре вы увидите, что вы стали настоящим мастером концентрации. Эта практика будет иметь для вас чудесную ценность. Вы научитесь добиваться всего, за что беретесь. Вначале вам будет нужно натренировать тело, чтобы оно повиновалось командам разума. Я также призываю вас научиться сознательно контролировать движение своих мускулов. Вот упражнение – которая поможет вам развить такой контроль. Упражнение первое. Сядьте в удобное кресло. Будьте настолько спокойны, насколько возможно. Поначалу это будет не так легко, как может показаться. Вам нужно сосредоточить внимание на том, чтобы сидеть спокойно. Наблюдайте за тем, чтобы не делать спонтанных движений своими мускулами. При помощи небольшой практики вы убедитесь, что можете сидеть спокойно, не двигая мускулами, примерно 15 минут. Вначале я рекомендую сидеть с расслабленным телом 5 минут. Если вы можете оставаться совершенно спокойным все это время, увеличивайте промежуток до 10, а потом до 15 минут. Упражняйтесь столько, сколько необходимо. Но никогда не напрягайтесь в попытках оставаться спокойным. Вы должны быть полностью расслаблены. Привычка к расслабленности очень полезна. Упражнение второе. Сядьте в кресле. Поднимите голову, держите шею прямо, расправьте плечи. Поднимите правую руку, чтобы она была вровень с вашим плечом и указывала направо. Поверните голову, двигая только шеей, и зафиксируйте взор на пальцах. Держите руку полностью неподвижной одну минуту. Выполните то же самое упражнение с левой рукой. Когда вы научитесь держать руку совершенно неподвижно, увеличивайте время до 5 минут. Вытягивая руку, держите ее ладонем вниз, потому что это положение наиболее легкое. Если вам удастся зафиксировать глаза на кончиках пальцев вы сможете сказать, что ваша рука совершенно спокойна. Упражнение третье. Наполните водой небольшой стакан. Возьмите этот стакан своими пальцами и держите его прямо перед собой. Сосредоточьтесь на стакане и пытайтесь держать его так спокойно, чтобы не было заметно никаких движений воды. Начните с одной минуты, постепенно увеличивая время до пяти минут. Выполняйте это упражнение сначала одной, потом другой рукой. Упражнение четвертое. Следите за собой в течение дня, чтобы ваши мускулы не оставались напряженными. Старайтесь быть как можно более расслабленным и спокойными во всякое время. Вместо нервного напряжения развивайте в себе спокойствие. Этот ментальный навык положительно повлияет на ваше поведение и вашу манеру держать себя. Перестаньте делать ненужные жесты и движения тела. Они показывают, что у вас нет должного контроля над вашим телом. Развив себе этот контроль, вы заметите, насколько неловко ведут себя люди, у которых его нет. Не так давно я встречался с одним торговцем. Одна из частей его тела постоянно двигалась. Мне хотелось сказать ему, знаете ли вы, что вы будете производить намного лучшее впечатление, если будете говорить голосом, а не пытаться выразить ваши мысли всем телом. Наблюдайте за людьми, которые беседуют с вами, замечайте, как им не достает спокойствие. Если у вас есть привычка дергать какой-либо частью вашего тела, избавьтесь от нее. Понаблюдав за собой, вы заметите, что делаете много неконтролируемых движений. Вы сможете быстро оставить любое из них, концентрируясь на одной мысли ⁇ Я спокоен ⁇ Если вы допускаете, чтобы шум выводил вас из себя, бражнитесь в самоконтроле. Когда хлопает дверь или что-то падает, просто думайте, что таким образом вы учитесь управлять собой. В своей повседневной жизни вы найдете множество подобных переживаний. Цель приведенных выше упражнений – обрести контроль над неподконтрольными движениями мускулов. Все ваши действия должны быть полностью осознанными. Дальнейшие упражнения призваны подчинить вашему мускулу контролю воли и ментальных сил. Упражнение пятое. Придвиньте стул к столу. Положите на стол свои руки и сожмите их в кулаки, положив на стол тыльной стороной. Пусть большой палец лежит поверх остальных пальцев. Сейчас, сосредоточив внимание на указательном пальце, медленно выпрямляйте его. Наблюдайте за этим действием так, как если бы оно имело огромную важность. Затем медленно выпрямите следующий пальцы. После этого повторите процесс в обрядном порядке. Вначале зажмите один палец, потом другой, пока у вас не останется сжатый кулак и большой палец, который лежит поверх остальных. Выполните то же упражнение с левой рукой. Делайте его то правой, то левой рукой поочередно, пока вы не выполните его по пять раз с каждой рукой. Через несколько дней вы можете увеличить это упражнение до 10 раз. Есть вероятность, что выполняете упражнения, вы поначалу почувствуете усталость. Но вам важно практиковать эти монотонные упражнения, чтобы с их помощью развить внимание. Упражнения также помогут вам контролировать движение мускулов. Внимание должно быть сосредоточено на каждом движении руки. Если вы не концентрируете внимание, упражнение утратит свою ценность. Упражнение 6. Положите правую руку себе на колено. Сожмите все пальцы за исключением указательного. Вытяните указательный палец и начните медленно двигать им то вправо, то влево. Сосредоточьте взгляд на кончики пальцев. Вы можете делать и другие подобные упражнения. Прежде всего помните, что упражнения должны быть простыми, а ваше внимание должно быть сосредоточено на той части тела, которая двигается. Вы обнаружите, что ваше внимание захочет выйти из-под контроля и начнет уклоняться в сторону чего-то более интересного. Контролируйте внимание. Именно это и придает упражнениям ценность. Следите, чтобы ваше внимание не отклонялось в сторону. Возможно, вам кажется, что эти упражнения слишком простые и в них нет никакой ценности. Но я обещаю, что уже через некоторое время вы начнете лучше контролировать движение ваших мускулов и манеру вести себя. Вы разовьете свое внимание. У вас получится сосредоточить мысли на том, что вы делаете, и это будет очень ценным. Чем бы вы ни заняты, представляйте, что это действие – главная цель вашей жизни. Считайте, что вас больше ничего не интересует, кроме того, что вы делаете. Не позволяйте вниманию отклоняться от работы, которой вы заняты. Контролируйте внимание и не позволяйте, чтобы оно – контролировала вас. Когда однажды вы победите сопротивление внимания, это будет значительным достижением, которое вы осознаете со временем. Позднее вы часто будете благодарны за то, что научились концентрировать внимание на том, что перед вами. Пусть ни один день не проходит без концентрации внимания на знакомом предмете, который не вызывает у вас особого интереса. Никогда не выбирайте интересные предметы, потому что для, для него вам потребуется меньше усилий. Чем менее интересен предмет, тем ценнее будет упражнение. После небольшой практики вы убедитесь в том, что можете по своей воле концентрировать внимание на неинтересных предметах. Человек, который умеет контроль Ошибка. Человек, который умеет концентрироваться, может обрести полный контроль над своим телом и разумом. Он может быть хозяином своих наклонностей, а не их рабом. Умея контролировать себя, вы можете контролировать других. Вы разовьете в себе волю, которая сделает вас гигантом по сравнению с людьми, которым недостает силы воли. По-разному испытываете силу воли до тех пор, пока она полностью не попадет под ваш контроль. В этом случае, когда вы решите сделать определенное дело, вы просто пойдете и сделаете его. Пусть у вас не будет духа, который говорит Ну, вроде неплохо, сойдет и так. Прилагайте все усилия. Пусть ничто иное не удовлетворяет вас. Если вы достигнете этой цели, вы станете таким человеком, каким должны быть. Упражнение 7. Концентрация усиливает обоняние. Когда вы прогуливаетесь или проходите мимо клумбы, концентрируйтесь на запахе цветов и растений. Постарайтесь различить как можно больше запахов. Затем постарайтесь выбрать один конкретный запах и сосредоточиться только на нем. Вы заметите, насколько усилится ваше чувство обоняния. Умение различать потребует от вас полного внимания. Развивая обоняние, вы будете должны выбросить из головы любые мысли, кроме мысли о запахе. Вы также должны будете выбросить мысли обо всех запахах, кроме того, на котором концентрируетесь вы найдете множество возможностей для упражнения на развитие обоняния. Находясь на свежем воздухе, чутко принюхивайтесь ко всем запахам. Вы убедитесь в том, что воздух переполнен разными ароматами, но пусть ваша концентрация на одном из них будет такой интенсивной, что и после многих лет выбранный аромат будет напоминать вам обстоятельства этого упражнения. Цель этих упражнений – развить сосредоточенное внимание. Вы убедитесь, что при помощи практики можете контролировать разум и направлять мысли точно так же, как вы направляете движение собственной руки. Упражнение 8. Концентрация на внутренних процессах. Ложитесь и полностью расслабьте мускулы. Сосредоточьтесь на биении сердца, не обращая внимания ни на что другое. Думайте о том, как этот великолепный орган перекачивает кровь, доставляя ее в каждый орган вашего тела. Попытайтесь представить, как кровь выходит из одного великого резервуара и поступает прямо кончиком ваших ног. Представляйте, как другой поток идет к рукам и кончикам ваших пальцев. Спустя какое-то время вы сможете действительно почувствовать, как кровь проходит через ваш организм. Если вы чувствуете слабость в определенной части тела, Мысленно направьте туда дополнительный поток крови. Например, если вы чувствуете усталость в глазах, представляйте, как кровь выходит из вашего сердца и проходит через голову, достигая глаз. С помощью этого упражнения вы сможете чудесным образом увеличить свою силу. Некоторые люди достигали такого совершенства в контроле над сердцем, что им удавалось остановить его биение на 5 минут. Впрочем, такие упражнения опасны, и новички не должны пытаться их повторить. Я на опыте убедился, что это упражнение очень полезно выполнять, когда вы ложитесь спать и встаете утром. Скажите себе, каждая клетка моего тела полна жизни. Каждая клетка моего тела полна силы и здоровья. Многие люди значительно улучшали свое здоровье при помощи таких упражнений. Вы становитесь таким... Каким вы себя представляете? Если вы мысленно отождествляете себя с болезнью, вы будете больны. Если вы представляете себя сильным, здоровым и энергичным, этот образ станет реальностью. Вы будете здоровы. Упражнение 9. Сосредоточенность на сне. Так называемый водный метод просто но очень эффективен. Он предназначен для людей, которые хотят заснуть. Поставьте стакан с чистой водой на стол в ту комнату, где вы спите. Сядьте в кресло рядом со столом и смотрите на стакан воды. Думайте о том, насколько он спокоен. Затем представьте, как вы входите в это спокойное состояние. Через короткое время вы заметите, что ваши нервы успокаиваются и вас начинает клонить сон. Иногда для того, чтобы заснуть, нужно представлять себя сонным. Некоторым людям удалось победить бессонницу за счет того, что они представляли себя неодушевленным предметом, например, пустым бревном в глубинах холодного и спокойного леса. Страдающие от бессонницы люди могут лично убедиться в том, что эти упражнения, успокаивающие нервы, очень эффективны. Держитесь в своем разуме мысли, что засыпать несложно. Устраните всякий страх перед бессонницей. Практикуйте эти упражнения, и у вас получится заснуть. Сейчас вы уже осознаете возможности концентрации и ту важную роль, которую она играет в вашей жизни. Упражнение 10. Концентрация поддерживает энергию и внешний вид. Наблюдайте за собой. Убедитесь, что у вас нет привычек бесцельно двигать руками, колотить пальцами по столу или подкручивать усы. У некоторых людей также есть привычка постукивать ногой к пополу. Стоя перед зеркалом, обращайте внимание на то, нет ли у вас привычки хмуриться, которая вызывает образование морщин на лбу. Наблюдайте за другими людьми. Замечайте, как часто они без необходимости морщат лицо во время разговора. Любое движение лица, которое заставляет кожу морщиться, приводит к образованию постоянных морщин. Лицо напоминает кусок шелковой ткани. Эту ткань можно сгибать бесконечное число раз, и она будет расправляться, но если постоянно складывать ее в одном и том же месте, образуется складка, которую потом нельзя будет убрать. Благодаря концентрации вы можете устранить привычку беспокоиться. Если у вас есть привычка беспокоиться о разных пустяках, просто концентрируйтесь на ней несколько минут. Убедив себя, что в этом нет необходимости. Если вы раздражаетесь и нервничаете по мелочам, следите за собой. Замечая в себе такие чувства, начинайте глубоко дышать. Говорите «Я буду сильным, я свой собственный господин». Вы быстро избавитесь от нежелательного состояния. Упражнение 11. «Управление гневом при помощи концентрации». Если вы готовы взорваться по самому ничтожному поводу и никогда не пытаетесь контролировать себя, подумайте об этом какое-то время. Приносит ли эта привычка какую-то пользу вам? Что вы приобретаете с ее помощью? Разве она не лишает вас спокойствия? Разве вы не понимаете, что она приведет к тому, что вас начнут презирать люди, которые имеют с вами дело? Все люди делают ошибки. Вместо того, чтобы сердиться на того, кто их допускает, просто скажите В следующий раз будьте внимательны. Эта мысль повлияет на них, и в следующий раз они действительно будут внимательны. Но если вы постоянно жалуетесь на то, что люди допустили ошибку, мысль об ошибке повлияет на них, и они с большей вероятностью сделают новые ошибки в будущем. Научившись концентрироваться, вы победите недостаток самоконтроля. Некоторые из читателей Могут подумать, что они не виноваты в упущении, о которых я пишу. Но если вы будете внимательно следить за собой, вы обнаружите и свои недостатки. В этом случае вам поможет аффирмация, которую необходимо повторять каждое утро. Сегодня я пытаюсь не делать бесполезных жестов и не беспокоиться о тривиальных вещах. Я не буду нервным и раздражительным. Какими бы ни были обстоятельства, я намерен быть спокоен. Я буду контролировать себя, Я принимаю решение освободиться от всего, что могло бы указать на недостаток самоконтроля. Вечером проанализируйте ваше поведение в течение дня. Проверьте, насколько полно вам удалось реализовать свою цель. Вначале вам, конечно, придется признать свою вину в том, что вы несколько раз нарушали данное себе обещание. Но продолжайте действовать, и вскоре вы убедитесь в том, что можете жить в согласии с вашим идеалом. Не отказывайтесь от самоконтроля после того, как приобрели его. Какое-то время вам еще нужно будет повторять аффирмации по утрам и проверять ваше поведение по вечерам. Работайте над собой до тех пор, пока привычка к самоконтролю как следует не закрепиться, так, что вы не сможете отказаться от нее, даже если попытаетесь. Многие люди признавались мне в том, что аффирмация и ежедневный самоанализ удивительным образом изменили их жизнь. Если вы будете жить в согласии с этими правилами, вы также заметите перемены в себе. Упражнение 12. Разговор перед зеркалом. Сделайте в вашем зеркале две отметки вровень с вашими глазами. Считайте, что это два глаза другого человека, который смотрит на вас. Поначалу вы будете немного моргать. Не двигайте головой, стойте прямо. Сосредоточьте все мысли на том, чтобы поддержать голову спокойно. Не позволяйте другим мыслям входить в ваш разум. Держите голову прямо, оставайтесь спокойным в глазах и в теле. Думайте о том, что вы выглядите как надежный мужчина или надежная женщина, как человек, которому каждый может доверять. Пусть ваша внешность никогда не соответствует таким словам, мне не нравится, как он выглядит, кажется, ему нельзя доверять. Стоя перед зеркалом, дышите глубоко. Пусть в комнате будет много свежего воздуха, так, чтобы вы словно купались в нем. Как только воздух проникнет в каждую клетку тела, ваша робость исчезнет. Ее заменит спокойствие и сила. Человек с позой настоящего мужчины, умеющий контролировать мускулы лица и глаз, всегда будет привлекать к себе внимание. Беседа беседы он будет производить хорошее впечатление на всех, с кем вступает в контакт. Он приобретает чувство спокойствия и силы, которые заставит любую оппозицию отступить назад. Будет достаточно ежедневно выполнять эти упражнения 3 минуты. Упражнение 13. Контроль над ощущениями. Подумайте о том, как бы вы себя чувствовали, если бы вам было холодно. Подумайте, как вы бы себя чувствовали, если бы вы замерзли. От этих мыслей вы начинаете дрожать. Сейчас подумайте о прямом противоположном состоянии. Создайте в сознании яркий образ жары, так, чтобы вам стало тепло даже в холодной атмосфере. Вы можете так натренировать свое воображение, чтобы делать невыносимые внешние условия терпимыми. Вы можете придумать и другие подобные упражнения – Например, если вы начинаете испытывать голод или жажду, но по какой-то причине не хотите есть или пить, не думайте о голоде и жажде. Мысленно представьте, что вы закончили плотный обед. Снова испытывая боль, не делайте ее сильнее через мысли о боли. Сделайте что-то, чтобы отвлечь внимание, и вы почувствуете, как эта боль становится меньше. Регулярно практикуя эти упражнения, вы вскоре научитесь контролировать вещи которые влияют на ваш физический комфорт. Упражнение 14. Восточный способ концентрации. Сядьте в кресло, держите спину прямо. Зажмите одним пальцем правую ноздрю, сделайте глубокий медленный вдох, настолько медленный, чтобы вы смогли сосчитать до 10. И затем выдохните через правую ноздрю, также считая до 10. Повторите это упражнение с противоположной ноздрёй, Его нужно выполнять не меньше 20 раз за один присест. Упражнение 15. Контроль над желаниями. Желания сложнее всего поддаются контролю. Именно поэтому упражнение с желаниями обладает большей ценностью. Научившись контролировать желания, вы чудесным образом укрепите свою способность концентрации. Помните, у вас есть все необходимое для того, чтобы заниматься своим делом. Не тратьте время, чтобы думать о других людях или сплетничать о них. Если ваше наблюдение покажет, что какой-то человек может причинить вред, храните это знание при себе. Позднее ваше мнение может оказаться неправильным, но независимо от того, правильно оно или нет, вы укрепляете свою волю, контролируя желание поделиться своими мыслями. Если вы услышали хорошую новость, Сопротивляйтесь желанию рассказать о ней первому встречному, и это также принесет вам пользу. Чтобы избавиться от желания говорить, вам потребуется концентрация всех ваших сил. Когда вы почувствуете, что имеете полный контроль над всеми вашими желаниями, тогда уже вы можете поделиться новостями. Но умейте подавлять желание делиться новостями до тех пор, пока вы полностью не готовы говорить. Люди, не способные контролировать желания, часто не Говорят вещи, о которых стоит молчать, и этим вовлекают себя и других в ненужные проблемы. Если у вас есть привычка нервничать, выслушивая неприятные новости, контролируйте себя. Учитесь выслушивать без удивления и тревоги. Говорите себе, ничто не заставит меня потерять самоконтроль. Вы на опыте убедитесь, что такой самоконтроль важен в вашем бизнесе. Вы заработаете репутацию здравомыслящего предпринимателя, и это со временем станет вашим целым деловым активом. Конечно, случай меняет обстоятельства, иногда от нас требуется энтузиазм, но всегда ищите возможность практиковать самоконтроль. Человек, управляющий своим духом, больше повелителя города. Упражнение 16. Чтение. Думать это значит концентрировать мысли на том, что перед нами. Все мужчины и женщины должны научиться мыслить ясно. Прекрасное упражнение, которое помогает нам в этом, это прочитать какую-либо короткую историю и затем пересказать ее. Прочтите статью в газете, а затем постарайтесь выразить ее содержание в нескольких словах. Чтение для усиления существенно важной информации требует внимания и концентрации. Если вы не способны записать то, что читаете, ваша концентрация слаба. Вместо записи вы можете пересказать содержание устно. Уединитесь в своей комнате и вслух перескажите содержание статьи, так как если бы вы с кем-то беседовали. Вы убедитесь, что подобные упражнения важны для развития концентрации и умения думать. После того, как вы выполнили несколько этих простых упражнений, возьмите книгу и прочитайте ее 20 минут, а затем запишите на бумаге то, что вы прочли. Скорее всего, поначалу вы не будете помнить многие детали, но при некоторой тренировке вы сможете подробно пересказать все, что прочитали. Чем лучше ваша концентрация, тем подробнее ваш пересказ. Если ваше внимание ограничено, прочитайте короткое предложение, а затем попытайтесь записать его слово в слово. Научившись это делать, читайте по два предложения и больше, а потом записывайте их. Это практика принесет хорошие результаты, если вы будете продолжать ее до тех пор, пока не выработаете привычку. Используйте свободное время для упражнений, которые мы перечислили, и это разовьет вашу способность к концентрации. Вы убедитесь, что для того, чтобы запомнить каждое слово в предложении, необходимо устранить из разума все слова, кроме тех, которые вы хотите запомнить. Это сдерживающая сила уже и компенсация того времени, которое вы потратили на выполнение упражнения. Конечно, ваш успех во многом будет зависеть от развития способности живо представлять то, что вы читаете. Как выразил ту же мысль один автор, вы должны позволить горам, о которых мы читаем, предстать перед вами, а рекам, о которых мы читаем, журчать у ваших ног. Упражнение 17. Концентрация побеждает дурные привычки. Есть у вас дурная привычка, от которой вы хотите избавиться? Закройте глаза и представьте, что перед вами стоит ваше подлинное Я. Сейчас испытайте силу аффирмации, скажите себе. Ты силен. Если хочешь, ты можешь бросить эту привычку. Эта привычка дурная, и тебе лучше от нее избавиться. Просто вообразите, что вы – это другой человек, дающий подобный совет. Такая практика очень ценна. Со временем вы удивитесь тому, как другие воспринимают вас. Привычка потеряет свою власть над вами, и вы обретете свободу. Если вы сформируете ментальный образ самоконтроля, так как это мог бы сделать другой человек, если вы сформируете ментальный образ самоконтроля, так как это мог бы делать другой человек, способность избавления от дурных привычек будет приносить вам радость. Я знал многих мужчин, которые удалось таким образом избавиться от пьянства. Упражнение 18. Концентрация на часах. Сядьте на стул. Поставьте на стол перед собой часы с секундной стрелкой. Следите глазами за тем, как секундная стрелка делает круг. Выполняйте это упражнение 5 минут, не думая ни о чем, кроме секундной стрелки. Это упражнение очень полезно, если у вас есть только свободные 5 минут. Пусть каждая мысль в потоке сознания подчиняется ей. Поскольку в секундной стрелке нет ничего особенного, это упражнение сложно выполнить, но дополнительные усилия воли, которые для него потребуются, придают ему особую ценность. Выполняя упражнение, старайтесь быть настолько спокойным, насколько это возможно. Вы приобретете контроль над нервами, и этот успокаивающий эффект положительно скажется на вас. Упражнение 19. Концентрация и вера. Вера в силу концентрации, конечно же, очень важна. Я намеренно не поставил это упражнение в начале, хотя мне следовало бы так поступить. Я хотел, чтобы вы знали о своей способности научиться концентрироваться. Если вы выполняли приведенные выше упражнения, вы уже развили способность концентрации в значительной степени. Таким образом, у вас есть вера в силу концентрации, вы можете приобрести еще большую веру. Предположим, у вас есть конкретное желание, которое вы хотите реализовать, или же вам нужен особый совет. Ясно представляете, что вы хотите, и затем сосредоточьтесь на том, чтобы это получить. Твердо верьте, что ваши желания осуществятся. Верьте, что все исполнится в точности согласии с вашей верой. Концентрируйтесь, не пытайтесь анализировать веру. Вам не нужно заботиться обо всех, если и почему. Если вы правильно концентрируетесь на вещи, которые желаете, вы получите ее. Хочу лишь предостеречь, никогда не думайте о том, что вы не преуспеете. Представляйте, что желаемое уже принадлежит вам, и оно будет вашим. Недоверие к себе. Чувствовали вы когда-нибудь, что не доверяете себе? Если да, то просто спросите себя, какому «я» вы не доверяете. После этого говорите, что ваше «высшее Я» не может подвергнуться влиянию. Думайте о чудесных силах вашего «высшего Я». Есть способ победить все сложности и победа, истинное наслаждение человеческой души. Не тратьте драгоценную ментальную силу на страх перед неприятным событием или сложной беседой. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как извлечь пользу из этого события или этой беседы, и вы найдете, что они не такие уж неприятны, как вам казалось. Большинство наших проблем воображаемые, но наша ментальная привычка к беспокойству, как магнит, Притягивают различные неприятности. Ваши болезненные обстоятельства созданы или притянуты вашим негативными, бызливыми или неправильными мыслями. Они призваны научить вас торжествовать над любым злом, раскрывая внутреннее присущее в вас качество. Чтобы победить сомнения в себе, полезно остановиться и подумать, почему вы действуете, и сосредоточить на действии все силы. Таким образом, Вы станете больше привязан к Высшему Я, которое всегда заслуживает доверия.